Глава шестая. Лиана. Вилмир, не дергайся. Тихо произносит сидящий рядом со мной мужчина, и я дергаю головой в его сторону. Хмурюсь, потому что он разговаривает на американском английском. Терпение, мы должны отъехать дальше. Что там бормочешь? Спрашивает водитель на русском. Молитву. Хмыкает мой сосед. Тихо вел. Добавляет он на моем родном языке. Я начинаю мычать и таращить глаза в сторону сидящего рядом, чтобы он обратил на меня внимание. Вытянул бы изо рта кляп, а дальше я бы уже как-то договорилась с ним. Все же со своими соотечественниками найти общий язык намного проще. Заткнись. Коверкая слово цедит этот мужик. Я продолжаю мычать и дергаться, пытаясь дать ему понять, что меня нужно освободить, но он не шевелится. Только переходит на английский. Сиди смирно, идиотка, если хочешь жить. Я замолкаю. И хмурюсь еще сильнее. Как же мне докричаться до него? И почему им так сложно вытащить кляп из моего рта? Его же всегда можно засунуть назад, если я ляпну что-то не то. Возмущенно фыркнув, стараюсь расслабиться на сиденье, но напряжение из тела никуда не уходит. Водитель выворачивает роль и машину кренит. Я едва не заваливаюсь на своего соседа. И в этот момент наблюдая то, что заставляет кровь в жилах застыть. Сидящий на пассажирском сиденье мужик поднимает руку, представляя к виску водителя пистолет с глушителем. «Он идиот? Мы же разобьемся к чертям собачьим! Я успеваю только глухо промычать, как мужик нажимает на курок, и мозги водителя летят на боковое стекло». Все мое тело пробивает дрожь ужаса, в горле застывает крик, который я не могу выпустить из-за кляпа. Мужик перегибается через мертвое тело. В тот момент, когда машина начинает идти юзом, открывает водительскую дверь и ногой выталкивает водителя. Несмотря на крупные габариты, ловко перебирается за руль, выравнивает его, поддает газу и захлопывает дверцу, после чего машина срывается на такой скорости, что меня вжимает в сиденье, сидящий рядом со мной, дергается в мою сторону». «Я отшатываюсь». «Не дергайся». Рявкает он и, схватив ремень безопасности, протягивает его по моей груди и пристегивает. «Вилл, сзади чисто». Докладывает, обернувшись, и сам пристегивается. «Во мне зреет такая истерика, что внутренности содрогаются и тело колотит. Какая перспектива лучше?» Попасть в секс-рабство или быть похищенной двумя мужиками, которые проворачивают такое, черт побери. Да никакая. Самая лучшая перспектива – это укуренный в хлам потягивать ром, лежа на шезлонге на Ямайке. А эти приключения с меня хватит. Если я когда-нибудь вернусь домой, завязываю со своей долбанной работой. Если бы не красила волосы, наверняка бы уже насчитала бы с десяток седых волос на голове. И это мне еще даже 30 нет». Когда машина вылетает на широкую трассу, сидящий рядом со мной мужчина вытаскивает кляп из моего рта. «Мы ручники пока оставим, небезопасно». Спокойно произносит он, и машина снова сворачивает на грунтовую дорогу. Нас подкидывает, когда мы наезжаем на какие-то кочки, но не это меня беспокоит. «Кто вы такие?» Рявку Яну голос подводит, потому что во рту пересохло. «Куда вы меня везете?» «Не заставляй меня возвращать кляп на место». Напряженно отвечает мой сосед, несколько секунд рассматривая меня. вил прибавь скорость!» «Куда вы меня везете? Кто вы?» «Не унимаюсь я. Вы продадите меня в рабство?» «У меня много денег. Давайте я сама себя куплю. Я могу озолотить вас. Только отвезите меня домой. Я отдам все, что у меня есть!» «Все?» — хмыкает водитель, которого мой сосед назвал Виллмером. «На ну, что сама будешь жить? Вернешься к своей профессии? Или, может, пойдешь опять сниматься в порно?» Кстати, вот этот ролик с БДСМ в сессии мне понравился. Следи за дорогой. Строго приказывает сидящий слева от меня Громила. А ты заткнись. Это уже мне. Но льющийся из моего рта поток можно остановить только кляпом. Правда, я не стану советовать использовать его моим похитителям. Если вы все обо мне знаете. А если верить... «Вилмеру-то знаете. Значит, вы в курсе, что я богата. Я могу дать вам целое состояние. Вам больше ни дня в жизни не придется работать. У меня даже есть Вилла в Италии. Хотите, я вам ее подарю?» «Слушай». Рявкает мой сосед, и я дергаюсь от его резкого тона. «Я правда не хочу засовывать тебе кляп, но ты внуждаешь. Я же сказал, помолчи». Он оборачивается, и я прямо чувствую, как в салоне усиливается напряжение. «Вилл, за нами хвост!» ты вот черт! Сидит водитель и прибавляет скорости. Сидящий справа от меня резко щелкает фиксатором моего ремня, и я едва успеваю отвернуться, чтобы летящая мне в лицо железная петля не ударила в челюсть. Пролетев мимо, она громыхает о стойку, а мужик, схватив меня за затылок, резко опускает вниз, и я утыкаюсь лицом прямо в сиденье. «Не двигайся!» Бросает он, и у себя над головой я слышу щелчок взвода курка. «Мамочки!» Где же я так нагрешила, а? Положим, грешила я достаточно, но не настолько, чтобы помереть в чужой стране в мучительных муках от рук неизвестных. Зажмурившись, пытаюсь вспомнить хоть какую-то молитву, но в голову приходит только эпизод порнофильма про священника. Не думаю, что молитва, произнесенная в этой картине, спасет меня от смерти. Черт подери! Мысленно обещаю Богу вернуться в лоно церкви научиться молиться, если только выживу. Клятвенно заверяю, что уж это свое обещание точно не забуду. Внезапно машину резко заносит, и я слышу, как опускается стекло со стороны сидящего рядом со мной мужика, а потом звуки выстрела. Это все длится какие-то секунды, но за них я успеваю приобрести еще пару седых волосков. Слышу, как в бок нашей машины врезается пуля. Не уверена, она ли это, но я дергаюсь от этого звука. Потом стекло где-то разбивается. Осколки сыплются мне на голову, но я даже не могу прикрыть ее руками, потому что они все еще скованы за спиной, поэтому только сильнее зажмуриваюсь и сжимаюсь. вил погнали!» Кричит громила, и машина, буксуя, снова срывается с места, сидящий рядом со мной. Мужик помогает мне выпрямиться. «Ты в порядке?» Спрашивает он, стряхивая с волос мелкие осколки. Кивнув, я покачиваюсь от быстрой езды, поддерживаемой только крупными руками. Все. Во мне больше не осталось ни сопротивления, ни даже жажды сражения. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое даже в наручниках, даже где-то, где мы едем» понятия не имею, в какой местности мы находимся. Машина еще раз сворачивает, и я слышу грохот лопасти вертолета. Чтобы черти разодрали этих непонятных мужиков, я не собираюсь никуда ни с кем лететь. Но мне не оставляют выбора. Джип тормозит неподалеку от стоящего посреди поля вертолета. Я ору, пытаясь перекричать... Грохот, лопастей но меня никто не слышит или просто игнорирует. Громила, сидевший со мной на заднем сиденье, выволакивает меня из машины, пытается тянуть в сторону вертолета, но я упираюсь ногами в мягкую землю, погрязая в какой-то трясине. Тогда этот мужик забрасывает меня на плечо и несет к вертолету, засовывает в него, пристегивает, оставив руки в наручниках, а затем надевает на меня огромные наушники, в которых я слышу его голос. Взлетаем! Господи! «За что мне это?»